Глава 249. Просчет убийцы. А тем временем, подвесном потолке особняка Юта. В целом, это пространство, которое использовалось исключительно для накопления пыли. Тем не менее, дом Юта исключением из правила. Даже это место блестело чистоту, не позволяя даже намека дать на халтуру со стороны Ририны, которая отвечала за уборку дома. Куно и Юта, по слухам, он обладает странными техниками. промежутки между потолком и подвесным потолком находилась девушка, которая пыталась крыть свое дыхание. Ее звали Сакура. Она родилась в доме убийцы, была обучена как беспощадный убийца. Она имела необычные для этого мира черные волосы. По неизвестной причине она прокралась в дом Юта, чтобы убить его. Сакура была одета в черный обтягивающий костюм наподобие женщины-кошки, показывая весьма неплохие формы своего тела. Высшее исцеление. С этой мыслью из ее руки вышел легкий свет. Пока она пыталась восстановить свое дыхание, она также изо всех сил пыталась вылечить раны, которые получила в битве со скелетами, красивыми девушками. Это заняло у меня больше сил, чем я думала. Путь сюда отнюдь не был простым и легким. Как только она проникла на территорию особняка Юта, на нее сразу же напали дух камня и дух дерева, которые были оригинальными монстрами, которых создал Юта с помощью своего навыка «Захват души». Затем были девушки-скелеты, которые обладали просто невероятной боевой мощью и стали причиной ранения Сакуры. Если Юта был так богат и силён, как о нём ходили слухи, зачем ему было нанимать так много подобных монстров? Девушки-скелет обладали красотой и силой, которые даже превзошли Сакуру, которая уже успела побывать во множестве домов богатых и влиятельных людей. Но раз я зашла так далеко, я определённо одержу победу. Сила цели для Сакуры не имела абсолютно никакого значения. Сакура была полностью уверена в том, что до тех пор, пока она находится под покровом ночи, она может справиться с абсолютно любым противником. Кто-то идёт. Она вдруг услышала звуки шагов по коридору. Сделав небольшую щель в подвесном потолке, Сакура смогла подтвердить, что это был черноволосый парень, который направлялся прямо в ее направлении. Достав кинжал из-за пазухи, Сакура резко сломала доски, которые были предварительно повреждены ею. Потолок не выдержал ее удара и полностью рухнул, и вместе с ним она напала. «Умри, кону Июта!» Сакура, под одновременно с обломками потолка, метнула свой кинжал в направлении шеи Июта. В случае, если ее атака провалится, цель может контратаковать ее. Главным условием для того, чтобы стать успешным убийцей, было умение выбрать момент, когда его цель наверняка умрет. Вжух! Все это заняло времени менее одной секунды. В словаре Сакуры не было понятия добить цель, так как она была прирожденным убийцей. Она вонзила свой кинжал глубоко в шею Юта и отделила его голову от тела. Ась! Вот только! Отрезав голову Юта, Сакура не почувствовала, что она только что убила человека. Ощущения были совсем иными. Возможно ли, что это? Сакура быстро разрезала плоть Юта и обнаружила, что это был просто манекен из воды, созданный с помощью навыка. Что за... что это? В этот момент голова Юта покатилась по полу, а на ней была странная улыбка, словно она насмехалась над Сакурой.